К с о ж а л е н и е м посмотрел на Кружака. «А я думаю, вы умеете мыслить здраво». И сухим официальным голосом объявил. «Гражданин Кружак, вот постановление на обыск в вашей квартире. Постановление на ваш арест также имеется. Вы поедете с нами. Будьте любезны, ознакомьтесь с обоими документами». Кружак сразу весь сник, огняк. Наигранная бодрость оставила его. Он з а п р е ч и т а л Но я хотел только сказать, заявить, что не повинен. Объяснить хотел. Вы должны выслушать. Обязательно выслушаем. Самым внимательным образом. Сейчас же займемся другим. Лейтенант Стешков. Позовите понятых и п р и с т у п а т ь к обыску. Странно жили люди в этой квартире. Из стежков, производя обыск, не переставал удивляться этому. Тесно, почти вплотную друг к другу, стояла мебель. Огромный платяной зеркальный шкаф сросся с модерновой полкой, а та, в свою очередь, впритык соприкасалась с вычурной пузатой горкой, битком набитой фужерами, бокалами, рюмками, замысловатыми вазами из хрусталя разных цветов и оттенков. На нижних полках белял фарфор сервизов. Большое красного д е р е в а стол, массивные стулья вокруг него, еще какие-то два столика поменьше, так близко подходили друг к другу, что пройти между ними можно было с большим трудом, осторожно протискиваясь боком. Здесь же у стен стояли диваны, широкая тахта, покрытая со стены до пола турецким ковром, Другой громадный ковер с причудливыми едкими цветами висел на противоположной стене, и еще какие-то коврики, дорожки, портьеры, шторы, счезанные почти сплошь завешивали стены, драпировали двери, окна устилали пол. Лишь потолок в комнате выделялся светлым и более или менее свободным пятном. Такое же нагромождение случайных, ненужных, но дорогих вещей Было и в битком набитых шкафах, гардеробах, кладовых. Шубы, п л а т ь е костюмы, сшитые впрок, почти ненадеванные, старились здесь на вешалках быстрее, чем изнашивались. Казалось, в квартире нечем было дышать. Домашняя утварь с ж р а л а воздух. Федор Кружак давно привык жить на широкую ногу. Даже в трудные военные и послевоенные годы он, тогда еще молодой снабженец, не отказывал себе ни в чем. А чтобы соседи ничего не заподозрили, супруга разбирала, сушила его и свое барахло по ночам. По ночам же варила куриные бульоны мужу, чтобы люди не узнали, что кружаки живут непосредством. Тогда ведь курица была роскошью даже для академика. Когда же Кружаку дали отдельную квартиру, пузатые шкафы, кладовки, горки принимали в свои чрева все новое и новое барахло. А потом у Федора Кружака появились и другие потребности. Седина в голову, бед в ребро. м д е н е к стало требоваться еще больше. Давно уже набивший руку на темных делах, он теперь не гнушался ничем. Брал где и как мог, пускался во все тяжкие. наконец дошел до операции шевро или с химишкурками разговор с кружаком состоялся на следующий день нам нужно уточнить период деятельности вашей группы когда она возникла видимо при подготовке кражи обуви какое вы имели отношение к этой операции самой к р а ж и никакого скорее к ее итогам как-то ночью идя по территории я случайно заметил как черненко и еще двое парней прицепляли к составу порожника вагон с контейнером я мог разоблачить их они это поняли и утром принесли мне 3000 вот так и началось наше знакомство